Золотая пирамида – место пребывания госпожи Маларкои. Форма пирамиды служит катализатором магии, что немаловажно, поскольку это уменьшает число детей, которых госпожа должна принести в жертву ради создания огненных птиц, которых она использует, чтобы поддерживать свою непрекращающуюся атаку на морскую стену Мордью. Внутри пирамида представляет собой лабиринт, и после множества изгибов и поворотов человек может обнаружить, что безнадежно заблудился. Сбитый с толку, дезориентированный, он видит там множество странных вещей, но далеко не все из них принадлежат к вещественной сфере.